голосе, и в лице Андрея Ивановича было что-то до того страшное, что Ляхов побледнел. В его выпуклых глазах мелькнул испуг. Андрей Иванович, тяжело опираясь на палку, вышел из трактира. На темной улице было и тихо. Читая Андрей Иванович задумчиво шел. Он хорошо заметил, как Ляхов испугался его угрозы. И ему было странно, как это ему до сих пор не пришла в голову мысль о таком исходе. Конечно, он так и поступит, напьется, придет в мастерскую и на глазах у всех изобьет Ляхова до полусмерти. Когда ж хозяин вознегодует, то Андрей Иванович удивленно ответит ему, ведь у вас в мастерской драться позволяется. С той поры мысль о предстоящей отплате запомнила всю душу Андрея Ивановича. Он с наслаждением стал лелеять и обдумывать эту мысль, радуясь и недоумевая, как он не пришел к ней раньше. Александра Михайловна, получив от Андрея Ивановича разрешение работать, ревностно взялась за новое непривычное дело. По природе она была довольно ленива, но в доме была такая нужда, что александр Михайловна для лишней копейки согласилась бы на какую угодно работу. Попасть на фабрику ей не удалось, и она брала работу из фабрики «Надом». В этом было много неудобного. Пачечницы, работавшие на самой фабрике, могли все время отдавать работе. Между тем, у Александра Михайловна много времени шло даром на ходьбу за материалом, носку и выгрузку товаров и тому подобное. Кроме того, приходилось тратиться на освещение. Но самое невыгодное было то, что, несмотря на все это, работавшие на дому получали меньше, чем работавшие на фабрике. Вторым платили за тысячу пачек 20 копеек, первым же только 18 Причина этого была непонятна, но так делалось во всех фабриках. Притом домашним пачечницам выдавался и клей низшего качества, и бланки, которые хуже клеились. Вообще к ним относились в фабричной конторе так, как будто они были нищие, приходившие за подаянием. Работая с пяти часов утра до полуночи, Александра Михайловна могла сготовить три-четыре тысячи пачек. Но редко представлялась возможность наработать столько. Если она приносила за день три тысячи пачек, конторщик сердился. «Что это так скоро? На вас, бланков, не напасешься. Приходи завтра после обеда». Иногда бланков не выдавали по два, по три дня. Зато когда у набивщиков было мало пачек, конторщик начинал торопить Александру Михайловну. «Ты мне, милая, поскорее работу сготовь. Хотя пять тысяч принеси, все приму. Уж ночь не поспи, а постарайся» а то дело станет. Александра Михайловна не спала ночь, готове пачки к сроку. Когда подсчитывали недельный заработок, оказывалось, что Александре Михайловне следует получить два-два с полтиной. Андрей Иванович не мог без раздражения смотреть на ее работу. Эта суетливая, лихорадочная работа за такие гроши возмущала его. Он требовал, чтобы Александра Михайловна бросила фабрику и искала другой работы, прямо даже запрещал ей работать. Происходили ссоры. Андрей Иванович бил Александру Михайловну, она плакала. Все поиски более выгодной работы не вели ни к чему. Александра Михайловна вспомнила, что Катерина Андреевна как-то говорила ей, что у них в картонажной мастерской зарабатывают полтора рубля в день. Она тайком от Андрея Ивановича пошла к Катерине Андреевне. Катерина Андреевна сильно смутилась и ответила, что сейчас все места у них заняты. Александра Михайловна пошла к ее подруге, которую раза два встречала у Катерины Андреевны, Та расхохоталась и объяснила Александре Михайловне, что мастерицы вырабатывают у них также же 50-70 копеек, как и везде. А Катерина Андреевна действительно получает полтора рубля, но она их получает от хозяина не только за работу, но и за свою красоту. Было благовещение. Андрей Иванович лежал на кровати, смотрел в потолок и думал о Ляхове. За перегородку и пьяные ломовые извозчики ругались, и пели песни. Александра Михайловна сидела под окном у стола. Перед ней лежала распущенная пачка коричневых бланков. Края их были смазаны клеем. Александра Михайловна брала четырёхгранную деревяшку, быстро сгибала и оклеивала на ней бланк, и бросала готовую пачку в корзину. По другую сторону стола сидела Зина и тоже клеила. Андрей Иванович весь кипел раздражением. «Долго еще эта канитель будет тянуться?» — сердито спросил он. «Кажется, сегодня праздник, можно было не работать». Александра Михайловна робко возразила. «А как же быть, Андрюша? Конторщик велел, чтобы непременно к завтраму было шесть тысяч. Конторщик велел. Мало ли что он тебе будет приказывать, конторщик. Брось, пожалуйста, ты ему не раба. Заснуть нельзя, велел. А зачем он целых три дня всего по тысяче давал тебе? Ну, тут уж не приходится рассуждать». Андрей Иванович широко раскрыл глаза и поднялся на постели. «Как это не приходится рассуждать? Ты же не животное, а человек. Тебе для этого и разум дам, чтобы рассуждать. Дура! Брось, я тебе говорю! Слышишь ты?» — грозно крикнул он.